За столом сидели Каллифорт, Берджес и Мэй. Перед ними стояла пузатая бутылка и три оловянных стакана. Билли им прислужил. Появление капитана явилось для них неожиданностью. Они были уверены, что такой сухопутный человек, как он, не упустит возможности переночевать на твердой земле. Кроме того, они прекрасно были осведомлены о приказе по эскадре, ни капли горячительного до возвращения из похода. Уильям знал, что они знают. Надо было что-то предпринять. Надо было всех наказать. Он обязан был их наказать. Или он не капитан. Но он не представлял себе, как именно это можно сделать, с чего хотя бы начать. Да и захотят ли они подчиниться ему? Вон даже собственный камердинер им старательно прислуживает, чувствует, кто тут настоящий хозяева. Но оставить это без внимания нельзя. Нарушители молча ждали, какое решение примет их капитан, и чем дольше он молчал, тем же затягивался узел ситуации. Наконец Кит сделал шаг, потом второй приблизился к столу и сел напротив Калифорда. Тот молчал, едва заметно ухмыляясь и покручивает черными от табака пальцами горлышко бутылки. Тут Кит взял еще одну паузу, но короткую. «Билли, — сказал он предельно миролюбивым тоном, — принеси стакан». Стакан мгновенно явился. Калифорд молча перевернул бутылку горлышком вниз. Она была пуста. «Билли, принеси бутылку». Тот попытался сказать, что, в общем-то, не велено, командиром эскадры не велено, но смешался и бросился выполнять приказания. Наполни стаканы, Билли. И офицеры молча ожидали, что же будет дальше. Они еще не знали, что капитан их принял очень сильное и очень глупое решение. Он решил перепить их и таким образом поставить на место. Трудно сказать, почему он решил, что это у него получится. не приключения в доме майора Планта должно было навести его на мысль, что он не слишком силен по этой части. Но не ныло. Первый стакан был выпит в полнейшем молчании. Тяжелый ямайский ром темным пламенем заполыхал в животе капитана Кида. Второй стакан он выпил с саркастической усмешкой на губах, но тоже безмолвно. Офицеры следовали его примеру. Им очень любопытно было узнать, чем все это закончится. Может быть, они рассчитывали на повторение сеанса болтливости и надеялись, что в этот раз капитан проговорится до конца, если ему, конечно, есть о чем проговариваться. После третьего стакана был задан первый вопрос. «Кто я такой, джентльмены?» «В каком смысле, сэр?» «Нет, вы скажите, кто я такой? Дьявол всех вас побери!» Офицеры переглянулись. Их подмывало Берджеса в особенности сказать всю правду, но они предпочли обычное. «Вы капитан, сэр. Билли, наливай еще». Был выпит еще четвертый стакан. — значит, вы признаете меня своим капитаном? Пожатие плеч, кривые ухмылки в сторону. — Признаем, конечно. — Значит, вы должны выполнять все мои приказания. Калифорд самый сосредоточенный из всех кивнул. — Все, любые, когда угодно. Вот вы приказали нам пить, и мы пьем, хотя этого не надо бы делать. — Почему? — удивился Кит. — Полковник не разрешает. — Не разрешает, сэр. — А я плевать хотел на полковника. — Я здесь, капитан, я или кто? И началось яростное пение дифирамбов. Калифорд, как самый хитрый, первым сообразил, что это настроение Кида можно использовать. Как именно, он пока не знал, но продолжал усиленно подливать масло словословий в огонь алкогольного тщеславия. Берджес и мы ему помогали. — Мы выполним любое ваше приказание, но не о мелочах ведь речь. Ведь... — Я не понимаю. — А что тут понимать? — Настоящий капитан должен отдавать настоящие приказы. — Я умею отдавать настоящие приказы. Помощник ехидно развел длинными руками. — Простите, сэр, не приходилось видеть. — И слышать про просипел штурман. Кит остолбенел от возмущения. — Так вы что считаете, что я не способен отдать настоящий приказ? — Нет, вы способны, но нам просто видеть не приходилось, как вы их отдаете. Кит тряхнул головой. — Какой отдать приказ? — Офицеры в который раз уже переглянулись, и Калифорд сказал негромким, равнодушным голосом. — Отдайте, например, приказ завтра с рассветом выйти из гавани. — Зачем? — Как зачем? — А французы, мы атакуем их. Не полковник Маллин и не этот его повелитель Мари, капитан Кейт и его... Блаженный Уильям, вот кто будет настоящим героем. Взгляд Кида загорелся. — Я отдаю такой приказ. Надо позвать кого-нибудь. — Зачем? — Надо, чтобы все убедились, что это ваша воля, что именно вы герой, а не какой-то там полковник. Все уже понявший Билли кинулся на нижнюю палубу и мгновенно привел боцмана и троих канониров, которые стали свидетелями того, что приказ о тайном бегстве из эскадры полковника Малина был отдан именно капитаном Кидом, а не кем ли мы иным. Отдание приказа было тут же отмечено еще одним стаканом рома, и это было последнее великое дело, совершенное Уильям в этот день. Он со спокойной душой отправился спать. Рассвет подал лишь первые признаки своего приближения, а якорь блаженного Уильяма был уже поднят. По вантам поползли десятки матросов. Команда отдавались в полголоса. никаких боцманских дудок и горнов. Калифорт, именно он распоряжался при спящем капитане, следил не столько за тем, как идет установка парусов, сколько за тем. Что происходит на берегу и на Саутгемптоне, а там ничего не происходило. И чем дольше это продолжалось, тем отчетливее вырисовывались контуры успеха. Пока люди малина поднимут паруса, выдерут якоря из дна, да господи, пока не глаза продерут, блаженный уж выйдет из бухты. В запасе у него будет не менее двух часов. За это время при свежем утреннем бризе может быть уйти на безопасное расстояние. Можно было бы тронуться с места ночью, но только в том случае, если бы бухта была хотя бы отчасти знакомой. В темноте слишком велик риск сесть на донный камень или горб отмели. С каждой секундой уверенность Калифорда в успешном завершении операции крепла. «На берегу, правда, осталось около сотни его людей. Но что поделаешь», — философски заключил рваный ноздря, — «люди — это то, чем чаще всего приходится жертвовать в жизни. Тем более сомнительно, чтобы полковник повесил их всех в наказание бежавшим. Это слишком даже для закоренелого строителя военных тюрем». Беджес сообщил, что все готово. — Водите руль к ветру, будем потихоньку выбираться. Смелость, с которой действовал Калифорд, объяснялась еще и тем, что на случай неудачи у него было алиби, все можно было свалить на этого полоумного кидда, приказ он отдавал при свидетелях. Калифорд снова подошел к фальшборту и стал вглядываться в очертания флагмана. До него было более двух кабельтовых. Утренняя дымка быстро рассеивалась. Кажется, они до сих пор ничего не заметили. — Нет, дьявол, заметили. Над бортом замелькали три уголки. Кто-то начал карабкаться на фок-мачту в гнездо вперед смотрящего. Нет, опоздали. Блаженный уже набрал вполне ощутимый ход. Войдя в облако утреннего тумана, он громко хлопнул парусом, как прощаясь с товарищами по эскадре. Неприятность для остающихся заключалась еще и в том, что сам полковник находился на берегу, пока он проснется, пока он доберется до Саутгемптона, пока он... Калифорд довольно осклавился. «Эй, там носу! Воду смотреть!» Выход из бухты. Две песчаные косы, густо наклоненными в сторону моря пальмами, быстро приближался. Юмор ситуации заключался в том, что в тот самый момент, когда блаженный Уильям стремился покинуть бухту, кое-кто собирался в нее проникнуть. Два десятка длинных индийских пирог, набитых французами до предела. Вчерашние буконьеры, скрывшиеся при появлении английской эскадры, попали в лапы французского патруля. Все дело в том, что... В одной из соседних бухт укрывались от любопытных глаз два рейдера, плавающих под белолилейным флагом. И капитан Далес, взвесив все обстоятельства, решил, что у него есть шансы разгромить англичан. Первое фактор неожиданности. Судя по тому, что британцы высадились на берег и даже устроили пикник, никакого нападения ни с суши, ни с моря они не ждут. Второе. Если ударить сразу с двух сторон, это сведет на нет некоторые преимущества противника в численности. В совокупности этих двух обстоятельств должно было хватить для победы. Поскольку с моря невозможно подойти незамеченным, ставку надо делать на не дуэль, а на абордаж. Его легче всего провести с помощью пирог. Пока англичане будут продирать глаза и раздавать фитили своих пушек, пироги пересекут бухту и пришвартуются к обреченным английским посудинам. А уж там начнется. В общем, расчеты капитана Далеза следует признать верными. Все вышло бы так, как он задумал, когда бы ни одно обстоятельство. Французы оказались просто парализованы когда увидели, что на них вываливается из воздушного молока черная громадина. Когда блаженный Уильям вошел в самое узкое место между двумя отмелями, вдруг он оказался в самой гуще стремительно несущихся сквозь утренний туман пирог. Человеку, который собирается застать кого-то врасплох, очень трудно перестроиться, если он обнаруживает, что сам стал жертвой неожиданного нападения. С точки зрения французских солдат, блаженный вел себя как дикий зверь. Он крушил, давил, ломал пополам, оказавшись такими хрупкими пироги. Люди падали в воду с криками и стонами. Поскольку крики и стоны были произносимы на ненавистном в данный момент языке, англичане очень скоро сообразили, что происходит, и волей-неволей ввязались в совершенно непланировавшийся собой. Выстрелы у выхода из бухты разбудили не только тех, кто оставался на кораблях, но и тех, кто еще блаженствовал на берегу. Человек, услышавший непонятные выстрелы, тянет руку к оружию. Французы, засевшие в зарослях неподалеку от берега и ожидавшие только того момента, когда начнется атака пирог на корабли, растерялись. Они не могли понять, что же все-таки там происходит у входа в бухту. Неизвестность гасит боевой азарт. И без того было ясно, что драка предстоит жестокая, а теперь было непонятно, что и думать. Одно дело — резать спящих англичан, другое — нарваться на них, на бодрствующих и злых. Капитан Далес находился на одной из пирог. Офицер, назначенный командовать атакой с суши, получил совершенно точные указания вступать только после того, как начнется абордаж. Сердце его разрывалось от противоречивых чувств. С одной стороны, он знал, что приказы надо выполнять, но с другой стороны, он видел, что выполнение приказа ведет к потере стратегического преимущества, атаковать, не дожидаясь абордажа. А если у Долеза возникли сложности и абордажа не будет вообще, тогда он останется с двумя неполными ротами мушкетеров против трех с половиной сотен разъяренных англичан. От терзания офицера избавил молодой стрелок. Он не выдержал напряжения и выстрелил из своего мушкета прямо в туман на голоса противника. Полковник Маллин, уже вполне проснувшийся, но еще не вполне разобравшийся в ситуации, принял единственно верное решение. Он велел всем только вставшим со сна солдатам немедленно лечь на песок. Так что невольный французский залп из заросли принес минимальный вред. — А теперь, пока не перезаряжают мушкеты за мной! Красномордый полковник оказался смелым человеком и не дураком. Он правильно рассудил, что у противника, кто бы он ни был, Людей не так много, как у него, иначе бы он действовал энергичнее. Англичане и французы столкнулись на краю заросли. Кропролетной битвы не получилось. Десять-двенадцать заколотых и раненых с обеих сторон. Французы не захотели выходить на пляж, а англичане не стали соваться в заросли. Тем временем Саутгемптон и повелитель морей — Кое-как подняли паруса и направились на шум боя. Впрочем, туман уже к этому времени рассеялся, и было отчетливо видно, что блаженный Уильям идет в сражение с какими-то лодками, и в этом сражении, кажется, берет верх. Сомнения все рассеялись, когда корабль капитана Кидда пустил в ход пушки. Стоило подняться в воздух двум фонтанам, состоящим из орущих людей и исковерканных, обломков в перемешку с водой, как все было кончено. Когда корабли эскадры подошли вплотную к месту боя, им осталась только приятная работа — расстреливать из мушкетов и пушек, мокрых, несчастных, тяжело убирающихся на берег французов. Некоторые из них падали в изнеможении, другие — от того, что были ранены или убиты. Уйти удалось лишь четырем пирогам. Да и то их экипажам пришлось изрядно понервничать, пока над их головами свистели ядра победителей. Столь замечательно задуманная операция завершилась столь плачевно, и все почему? Капитан Кит был разбужен грохотом пушечной пальбы, разбужен, но ненадолго. Решив почему-то, что это не имеет к нему никакого отношения, Он снова бросил голову на подушку и погрузился в путанный похмельный сон. Билли, многоповидавший на своем пиратском веку, смотрел на своего капитана не без некоторого странного восхищения Редко встретишь человека, столь свободного в своих поступках. Победоносный бой уже стихал, когда Уильям Кит потребовал воды. Билли выдавил в большую кружку с водой пол лимона и подал ему... — Что это там за грохот, Билли? — Бой, сэр. — С кем, Билли? — С французами, надо понимать, сэр. — ты решил, что они французы? — Они ругаются по-французски, сэр. — А ты знаешь французские ругательства, Билли. Капитан прихлебывал холодную воду и после каждого глотка переживал короткий миг блаженства. Я знаю много всяких ругательств, сэр, но когда приспичат, ругаюсь по-английски. Думаю, что у этих ребят та же история. Когда же эти негодяи на нас напали? Правильнее было бы сказать, что это мы на них напали. Когда? Да не так давно и двух склянок не отбить. А кто приказал? Вы, сэр? Я? Тут Уильяму стало по-настоящему плохо. Несколько химических по своей омерзительности воспоминаний всплыло в его измученном мозгу. А ведь он и правда отдавал вчера какие-то безумные команды. Что же делать? с капитану Киду так тоскливо-тоскливо. Что он скажет полковнику? Что он скажет губернатору Вудфорту, не говоря уж о лорде Хардуэ? Отдал приказ о нападении? А сам? Нападение проспал. Раздался стук в дверь каюты. Уильяму показалось, что это явился лично полковник, чтобы тащить его на виселицу. Оказалось, что это явились Калифордсбергесом, и вид у них был сияющий. — Полная победа, сэр! Перекошенная в нескольких направлениях конопатая физиономия капитана начала медленно расправляться. «Победа — Победа? Он спросил. «Очень осторожно, чуть-чуть», — спросил. В любой момент ожидаешь что на него обрушит град насмешек и самых грубых издевательств. «Да, сэр». Калифорт являл собой сплошную уверенность. Он просто отчеканивал каждое слово. Невозможно было усомниться в том, что он говорит. «Мы потопили полтора десятка французских пирог. Мы спасли эскадру. В конце концов, мы спасли самого полковника Маллина». — Думаю, мы заслуживаем поощрения, и теперь не может быть никаких сомнений в нашей верности. На Сауптгемптоне выбросили красные и белые флаги, — сказал Билли. — Что это значит? — поинтересовался капитан Кит, и никто не посмел улыбнуться. — Это значит, что флагман приглашает вас к себе на борт, — сар пояснил Калифорд. Уильям Кит потрогал свой подбородок. — Но мне нужно побриться. Спустя некоторое время полковник Малин расточал комплименты капитану Блаженному. По его словам, выходилось, что своим неожиданным и решительным маневром Кит действительно спас эскадру и принес первую убедительную победу флоту его величества над смертельным противником. «Я рад, дружище, что мы с лордом Хардуэем не ошиблись, в вас. Я тоже рад». «Послушайте, а что этот вас сразит, как из пивной бочки? Вы что, начали праздновать победу?» Капитан Кид стыдливо опустил глаза. Возвращение блаженного Уильяма в порт Элизабет можно было признать триумфально В таверных, богатых домах и даже на сахарных плантациях рассуждали только о храбрости и воинском искусстве капитана Кидда. Губернатор Вудфорд удостоил героя формальной аудиенции. Приступа догры его не воминовал, поэтому он мог облачиться в парадный мундир. В разговоре его превосходительство признался, что первое впечатление от их знакомства было невеликолепным. Но теперь он готов признать, что поздравлен. Как говорят в Ирландии, те, кто умеет себя подать, не всегда умеет себя вести. Поговорка не совсем точно выражала суть ситуации, но это ничуть не смутило победителя при Сан-Хуане. Не все были столь однозначны и единодушны в оценке подвига, совершенного капитана Блаженного. Например, полковник Малин, отойдя от первых восторгов, внимательно рассмотрев все обстоятельства этой истории, пришел к выводу, что в ней есть несколько темноватых пятен. Хорошо, конечно, что корабль Кида оказался у выхода из бухты именно тогда, когда было нужно, но вот почему это произошло? — По приказу Кида? Но что толкнуло его к отдаче такого приказа? Сверхъестественное чутье. А может быть, у него были свои шпионы, вовремя сообщившие о готовящейся атаке? А может быть, удачливо скиды всего лишь удачное стечение обстоятельств? Он хотел бежать из гавани тайком, а тут французы. Нет, это было бы слишком. Таких совпадений в жизни не бывает. К такому... Трезвому выводу пришел полковник после трех больших стаканов Мальвазии, который он угощался в обществе лорда Хардуэя, вернувшегося со второй частью своей эскадры из инспекционного рейда на Барбадес. — Ну что ж, Малин, поздравляю вас. Об этом успехе не стыдно доложить не только лорду Адмиралтейства, но и самую Величеству. Полковник покраснел сверхобычно и промолчал. Долг офицера требовал от него сообщить своему непосредственному начальнику о сомнениях, храившихся в голове, но ему не хотелось испортить впечатление от несомненной победы. Да и сомнения были слишком зыбкими. А не кажется ли вам, Малин, что вы отнеслись к этому киду слишком пренебрежительно? Мы все, а он посрамил наше неверие, не правда ли? Полковник пробурчал что-то невнятно. Не доказал ли он, что не нуждается в няньках? Малин посмотрел на лорда Хардуэя, на полковника Керра, также присутствовавших за столом, и тяжело вздохнул. Его превосходительство не понял, как ему истолковывать этот полковничий вздох. — Через неделю я собираюсь посетить Майку. Для этого мне понадобится вся наши силы. Меня бы очень устроило, если бы капитан Кид смог взять на себя задачу патрулирования вод вокруг острова Навис. — Без сопровождения? — Ну, ему можно придать пару шлюпов для солидности. После разгрома у Сан-Хуана французы не посмеют больше наглеть в наших водах, мне так кажется. — Пока шли эти обсуждения, капитану Киду не давали терять времени дар. Он оказался под усиленным вниманием женщин. Причем внимание это обрушилось на него самых разных направлений. О сестрах Плант уже здесь упоминалось. Следуя правилам хорошего тона, он не мог не посетить их дом после триумфального возвращения с морских фронтов. Его честь был устроен настоящий спектакль. Звучали виолончели. Лиры изливали лирические мечты, им вторили не слишком звучные, но приятные голоса девиц План. И Роя все это трогало мало, но он твердо знал, что настоящий джентльмен должен терпеть, когда настоящие леди занимаются его присутствием и искусством. Помимо пятерых дочерей были приглашены дамы. Их специально выбирали с таким расчетом, чтобы на их фоне дочки майора выглядели хорошенькими. Легко представить себе, что представляли собой эти дамы. Да и было-то их немного. Дочери майора собственными силами могли создать ощущение, что дам на вечере полно. После концерта, само собой, открылись станции. Майор добыл откуда-то пару шотландских волынщиков, думая, что этим размягчит сердце героя. Надо сказать, что Уильям, увидев соотечественников, скорее удивился, чем пришел восторг. Впрочем, он был не проще потанцевать. Конечно, не новомодные парижские контрдансы были близки его сердцу, а простые деревенские переплясы. В контексте кровопролитной войны Это воспринималось не как недостаток светскости, а как патриотическое поведение. Капитану пришлось потрудиться. Дочерей у майора все же было пятеро, и все на что-то претендовали, поскольку ни одной из них герой-победитель явно не выделял. Можно сказать, праздник встречи удался. За обедом Кид был сдержан в потреблении напитков, а посему вернулся домой на своих ногах лишь слегка поддерживаемый с двух сторон двумя молчаливыми мулатами, специально выделенным майором для его сопровождения. Домом его в Порт-Элизабет стала большая темноватая комната с зарешоченными окнами на втором этаже трактира «Жемчужный попугай». Жилище было выбрано, прямо скажем, не слишком удачно, ибо на первом этаже весь вечер и большую часть ночи стоял такой грохот, что заснуть казалось совершенно немыслимо. Не успел кит войти к себе и рухнуть на застеленную постель, как в дверь комнаты постучали. — Не буду открывать. Решил он, и дверь тут же распахнулась, а на пороге стоял слуга из дома Плантов. Уильям смутно припинал его внешность, с белым конвертом в руках. — Что это? — осторожно поинтересовался Уильям. — Приказ? Мы что, выступаем? — Прошу прощения, сэр. Я не знаю, что это такое. Мне было велено передать. Вот и все. Капитан взял пакет. Слуга исчез, как умеют исчезать только умные слуги. Капитан почувствовал, что от конверта исходит сильный запах духов. Ему пришло в голову, что внутри его не приказ о немедленном выступлении, и вообще там что-то совершенно невоенное. Подчиняясь... Не столько любопытство, сколько чувство долго он надорвал надушную бумагу, вытащил тонкий листок с золотистым вензелем в углу и прочел. — Сожгите это послание сразу по прочтении, суды. — Знаю, я не должна вам писать. Девушка, которая решается на подобную отчаянность, вручает свою честь и самую жизнь прихотливый воле случай. У меня нет другого выхода, и вот я пишу к вам. Первое, что надо сказать. Мир, приютивший на краткое время наши души, есть, несомненно, обитель горести, несчастья, где почти невозможно встретиться двум сердцам, предназначенным друг для друга. Уже ли так будет всегда? Уже ли нет выхода из круга роковых предназначений? Ответ на эти страшные вопросы вы можете узнать на рассвете в нашего сада. Теперь вы знаете все. Теперь вы хранитель роковой тайны. Помните, судьба и честь невинного существа находится в ваших руках. Вас ждут счастливец, а теперь бросьте послание в огонь, известный вам и неизвестные. Уильям огляделся и испытал неловкость от того, что не может исполнить просьбу, известный и неизвестный. В комнате не было ничего напоминающего камин или костер. Может быть, воспользоваться свечой? Огонек ее готовно подрагивал в нескольких дюймах от края надушной бумаги. Уильям было потянулся к нему, но тот рванулся в сторону, рванулся обратно, как будто впав в сомнение, стоит ли ему участвовать в таком деле. Виноваты была дверь, самовольно распахнувшаяся за спиной. Нет, не самовольно. Обернувшись, Уильям увидел в дверном проеме высокую статную мулатку. Могучий торс, который был обмотан синегальским платком, небрежно завязанным на левом бедре, а увесистую грудь свободно располагалась внутри белой шелковой рубахи, с готовым на все вырезом. Белые зрачки, белые зубы. От тела исходит сексуальный жар, ощутимый даже на расстоянии семи шагов. В первый момент капитан Кит слегка растерялся, а потом остромно нашелся. «Здравствуйте!» — с достоинством сказал он. «Значит, этот негодник и ты?» — влажно произнесла муладка входя в комнату. «Я?» — ответил капитан, чувствуя, что громкая фамилия в данном случае ему не защита. Гостья плавно приближалась. «Меня зовут Либо». «Слышал?» «Нет». «Ну и к лучшему». «Ты меня увидел, значит, не будешь верить тому, что обо мне услышишь». Кит встал с табурета, неловко держа в руке то, что прочитанное письмо. Роскошная гостья тут уже обратила внимание на этот листок бумаги. Он ей показался подозрительным. Тебе пишут письма. Уж не женщина ли, мне бы это не понравилось. Она говорила с характерным острованным акцентом, чуть растягивая гласный. Уильям, однако, насторожил не акцент, а тон. Либо, говорила. Так, словно имела на него капитана Кида какие-то права. Какие права? Герой просто не знал, что такова была манера всех местных проституток. Наигранная агрессивность являлась частью предлюбовной игры. Морским разбойникам нравилось, чтобы их тоже иногда брали на бордаж. Особенно приятно, когда ты делает привлекательной женщину проститутки появились на островах карибского моря лет за тридцать до описываемых событий губернатор тортуги господин дожа ром который пользовался большим уважением среди членов берегового братства ведшие финансовые дела многих морских разбойников однажды озаботился тем что вернувшиеся из похода джентльмены удачи ведут слишком буйный образ жизни Крушат все подряд, устраивают дуэли и поджоги, слишком уж откровенно измываются над мирными местными жителями. И он пришел к выводу, что причиной подобного поведения является отсутствие женщин в тех портах, где они обычно квартируют в сезон дождей или в другое неудобное для основного промысла время. Этот благороднейший и мудрейший человек за свой счет снарядил корабль и отправил его во Францию. Когда корабль вернулся, на его борту было до полутора сотен женщин, женщин особого сорта и даже не первосортных среди них. Но пираты, корсары, флибустеры и охотно примыкавшие к ним буканеры или соробы были в восторге. Они по достоинству оценили подарок. Губернатор Тортуги стал фигурой легендарной и неприкосновенной. Жизнь морских воинов на суше стала намного интереснее и приятнее. Первое время этим жрицам платной любви было запрещено выходить замуж, что понятно. Замужняя женщина обслуживает одного мужчину, на ней женатого. Изредка еще двоих-троих, если она любвеобильна и на высоких моральных устоев. Женщина свободная может доставлять приятные минуты многим десяткам мужчин и второй вариант, в отличие от первого, проблему решал. Пиратов, несмотря на подарок до Жирона, было во много раз больше, чем женщин, с которыми можно было спать, не испытывая непреодолимого отвращения. В гостеприимной Тартуге женщины начали перебираться на другие острова. Из Европы стали приходить и другие корабли, груженные покупными невестами, и постепенно... Перестали обращать внимание на закон, запрещающий замужество для особ женского пола, занимающихся торговлей собственным телом. Кстати, сколько удивительных, трогательных и комических историй оставили в назидании потомкам хроникеры, которые взяли на себя труд описать те пути, что выбирали влюбленные пары, дабы обойти злосчастный закон. Сколько водовилей и трагедий произошло на этих путях. Дети, народившиеся во множестве от браков проституток и разбойников, очень часто шли в разбойники и проститутки. И не одна лишь дурная наследственность тому была виною, как может показаться. Просто сам новый свет был еще к тому времени не слишком приспособлен для занятия какими-то другими, более пристойными делами. Однако мы отвлеклись. Пока совершался этот экскурс в пикантное прошлое, Первая красавица порта Элизабет, пышно груды и неутомимая либо, происходившая как раз из семьи, о которой говорилось чуть выше, вырвала из рук Уильяма листок с замысловатым посланием и начала его уничтожение путем превращения в мелкие, мельчайшие совсем крокотные кусочки. Герой, битвы у Сан Хуана, смотрел на нее с неподдельным ужасом. Само собой разумеется, что в глазах мулатки горели роковые огни. При этом она прекрасно понимала, что взяла на себя чуть многовато. Неграмотный человек должен уважительно относиться к написанному. Бумага вполне могла оказаться не любовным письмецом, а долговой распиской или военным приказом. Либо, ничуть не удивилась бы, закричи на нее кит страшным голосом. Набросься с кулаками, но что-то ей подсказывало, что этот рыжий парень так не поступит. И она продолжала измельчать письмо. Капитан с ужасом думал о том, что будет после того, как она покончит с бумагой окончательно. Свишилась. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Нужно было что-то сделать, чтобы перейти от этого эпизода в следующий. Мулатка сообразила первый. Она вдруг подбросила созданной собственными руками конфетти вверх, так что капитан оказался осыпанными с ног до головы. Посмотрев на него такого, Либо поняла, что с ним можно не церемониться. У нее бывали подобные случаи. Самые мачоры и свирепые морские волки иногда робили, как мальчишки, когда доходило до этого. Нечасто, но бывало. «Надеюсь, что перед тем, как мы бухнемся в твою капитанскую койку, ты меня покормишь?» Кит коротко кивнул. А дальше мулатка распоряжалась сама. В комнату доставили свечи, пять разномастных канделябров, посуду, стоящую фаянсовую посуду, несколько бутылок вина. Либо сама пила ром и джин, но посчитала, что свидание с самым известным капитаном острова Невис должно пройти в присутствии самого дорогого вина из погребов этого острова. Наконец, телячья нога! Она была приготовлена в вместным способом, на переносной жаровне. Жаровню либо приказала также доставить в капитанскую каюту и водрузить на край стола. Собравшиеся на первом этаже таверны Забулдыги, отлично осведомленная о достоинствах и сами не способны оплатить ее самые дорогие на острове услуги, всячески подбадривали мулатку, предлагая как следует разобраться с этим шотландцем. Либо, разумеется, немало не смущаясь, продолжая заведовать пышными кулинарными приготовлениями, давала бодрые заверения, что «Рыжий парень сегодня ночью будет на небесах, но вряд ли сможет оттуда спуститься». После того, как было доставлено блюдо с устрицами и моллюсками, залитыми, густо-желтым, сделанным на черепаховых яйцах майонезом, либо объявила, что двери запираются. Ничего не будет видно, наверное, кое-что удастся услышать. Внизу подняли тост за Залибу. Заключаясь какие-то пари, хотя затруднительно представить, какой бы могли носить характер они. Впрочем, англичане — такой народ, они готовы биться об заклад, даже если это заведомо больно. Уильям наблюдал за этими приготовлениями, как будто это были приготовления к его казни. Он сидел на своей койке и закусывал то левый, то правый уголок губы. Не то, чтобы он слишком рабел перед женским полом. Он рабел перед таким женским полом. Это тебе не поселянка с потупленным взором. Может стать, что и, собственно, женская частью устроена у нее каким-нибудь особенным, заковыристым способом. Может стать, что пойдет он в большой просак у этих темных объятий, и что-то достанет с его неожиданной такой мужественной славой. Но до койки было еще пока далеко. Сели к столу. Либо, отчетливо чувствуя свое лидирующее положение в этой ситуации, наполнило бокалы. Выпили, продолжая вести молчаливые переговоры глазами. После этого уверенная в себе мулатка достала из кармана кисть этой трубку и начала эту трубку набивать. Живя между пиратами, делясь с ними ложе, женщины Карибских островов делились с ними их привычки. Уильиму был странен вид курящей женщины. Это только увеличивало власть либо над ним. Власти непонятной, неприятной, но власти. Закончив набивать трубку, Мулатка просила жестом поухаживать за ней. То есть доставить огоньку ее табачку. Действующий огонь имелся на свечах. Уильям потянулся было к одной из них, чем вызвал насмешливую улыбку. Капитан, возьми уголек в жировне. На краю жировни лежали закопченные до черноты щипцы. Действовать предстояло ими. Уильям нашел подходящий кусок затаенно-полыхающего дерева, поднял, подул на него, заставляя разгореться, и понес к трубке своей гости. Она наклонилась, к нему открывая взору все богатства, хранившиеся в вырезе ее рубахи. Взор капитана дрогнул. Дрогнула рука капитана, и уголек полетел прямо между грудей. Любители пари, занявшие все места в нижнем этаже таверны, державшие двери комнаты капитана Кеда под бдительным наблюдением, оказались свидетелями довольно необычной картины. Дверь внезапно распахнулась, и на галерее ее, опоясывающей весь второй этаж, вылетела вопящее ливо, причем она была обнажена по поясу и обе руки прижимала к своей легендарной груди. На галерее она не сдержалась, Скатившись чуть ли не кубарем по деревянной лестнице, она покинула таверну, сопровождая свое бегство криками и стенаниями. Могло показать, что она все еще находится в богатырских объятиях капитана. Некоторое время на первом этаже стояла тишина, которую стены таверны не слышали со времен своей постройки, а когда в дверном проеме своей комнаты показался кит... На него снизу вверх ринулся целый шквал восторгов. Наиболее усердный восхвалитель мужских достоинств капитана выпалил в потолок из пистолета. Хозяин-то верно велел всем подать выпивку за счет заведения. Кит скромно улыбнулся своим почитателям, девясь в душе экзотичности местных обычаев. Оказывается, на острове навис, чтобы стать популярным, надо дать женщине... Прикурить, в чем неправильно. Глава пятая. На многочисленные предложения выпить Рома, виски, джина. Эля Кит отвечал вежливым отказом. Почему кричали ему? По-моему, самое время. Уильям покачал головой. Мне нужно побыть одному. Слова эти покрыл взрыв восторженного хохота, все сочли, что он изволил пошутить, причем шутка получилась тонкой, но понятной даже человеку средних умственных способностей. Смеялись даже те дамы, что развязно цвили на кожаных коленях своих избранников на эту ночь. — Ты слыхала? Одному, то есть без баб, никогда не встречала парня, умеющего так пошутить. Я тем киты не собирался шутить. Он хотел собраться с мыслями, в прямом смысле этого слова. Он собирался вспомнить, что было написано в откровенном и непонятном послании, доставленном из дома плантов. Он улегся на койку, которая, надо полагать, находилась в немом недоумении по поводу того, что ей приходится прогибаться всего лишь под одним телом, а не под двумя, как отрисовалась в начале вечера, и задумался. Тихий самбо, родившийся от брака, и индианки быстро и шумно убирал со стола. Внизу разрасталось веселье. Обрывки невероятно изысканного стилистический текста роились в голове капитана, но в цельную картину не складывались. Корцов просили куда-то прийти. в сад при доме майора... Надо понимать, что это кто-то из дочерей плодовитого командующего Невистского гарнизона. Предлагалось прийти на рассвете тайно. Вот в это Уильям Кит поверить не мог. Порядочные девушки из хороших семей и хорошие из порядочных так не поступают. Кит знал это твердо. Это правило он освоил у себя на родине. Настоящий джентльмен, актковым он себя причислял, ни за что на свете не может пуститься в предприятие, которое может поставить под удар репутацию молодой незамужней леди. А что может быть в этом отношении страшнее, чем попытка проникнуть на рассвете в сад того дома, где такая леди извольт обитать? Кроме того, тот факт, что с данным домом связано сразу пять девичьих репутаций, Захуилимо мы его путешествие в расцветный сад в пять раз невозможней. Хорошенькое дельца, одной утренней прогулкой ославить большинство всех приличных невест острова. Настоящему джентльмену желательно гулять по утрам, по вечерам и ночам тоже, с особыми, чья репутация уже кем-то испорчена. Это могут быть безнадежные вдовы-мещанки. «Непритязательные простолюдинки, пастушки-дурнушки, девчонки-излокчонки». Взвесив все обстоятельства капитан Уильям Кит пришел к великолепному выводу. Письма не было. А что это за бумажки на полу? А это, допустим, приказ лорда Хардуэя выйти завтра в море и совершить какое-нибудь важное патрулирование. Успокоив себя этой мыслью, Кит кликнул самбу и велел ему вымести пол из чего улегся спать. Когда рано поутру от его высокопревосходительства действительно явился гонец и принес письменный приказ об имеющем место начаться походе, Кит окончательно успокоился. Конверт лорда Хардуэ занял место надушного дамского конверта. Адмиральский приказ затмил жеманные послания. Картина мира установилась полностью. Через час, бодрый, бритый, надушенный, самоуверенный, сопровождаемый слухами о вчерашней любовной победе, капитан Кит явился на борт Блаженным. Когда он зачитал приказ его высокопревосходительства своим офицерам, они ничего не сказали. Какой смысл трепать языком, когда события сами собой складываются в твою пользу? Одно лишь обстоятельство настораживало Калифорда и его единомышленников, появление на борту блаженного двух офицеров из штаба лорда Хардуэя. Под туманным объяснением, которое они сочли возможным дать, можно было заключить, что цель их присутствия на борту корабля капитана Кида совершенно неясна. У Вильяма это ничуть не взволновало, зато вызвало сильнейшее раздражение у Калифорда. С первого дня плавания он пытался разговорить капитана. В том смысле, что посылка этих двух офицеров наоборот, блаженного есть свидетельство недоверия к нему. Уильяму Киду. от чего же? беззаботно интересовался капитан, стой на квартердеке и, улыбаясь, вьющимся у кормы чайкам? Примечание. Квартердек приподнятая часть верхней палубы, судна в кормовой части. Конец примечания. На корабле должен быть один хозяин. — Правильно. Я и есть он. — Нет. Эти ребята Хант и Херс ведут себя так, словно они самые главные на борту блаженного Уильяма. — И в чем это выражается? Беззаботность капитана не сделалась менее чистой. — Я попытался указать им их вахтиное время. Они не пожелали со мной разговаривать. — Они не хотят стоять в вахту? — Сто чертей мне в печень нет. — Почему? — Они сказали мне, что они будут следовать инструкциям, полученным от полковника Маллина. — Полковника? Калифорд очень длинный и очень грязно вырвался, а в конце добавил. — Даже не лорда Хардуя, а лишь полковника, которому вы, если хотите, сэр, даже не подчинены. Кит, наконец, оторвал взгляд от чайка Он ничуть не озаботился, он просто захотел сделать приятное Калифорду. Человеку терзай ему такими тяжкими переживаниями в такой прекрасный утренний час. Ладно, я сам попробую с ними поговорить. Старший помощник только махнул рукой. Тот, кто не слушается старшего помощника, и на капитана поливать хотел. Да. Калифорд говорил правду. Два молодых офицера, прибывших вместе с лордом Хардуэм из Лондона и назначенных властью полковника Маллина для несения службы на борту блаженного Уильяма, вели себя несколько странно. Они заняли две каюты по бокам от капитанской. Во время общей трапезы в кают-компании вели себя высокомерно, никого не приветствовали первыми. Отнесение, какой бы то ни было службы, отказывались, о чем шла речь выше. И самым неприятным было то, что они повсюду совали свой нос. Повсюду! Нагулявшие с поверхней палуби, они спускались на палубу пушечную. С пушечной норовили попасть в трю. Любили постоять на квартердеке и понаблюдать за тем, как матросы управляются с парусами. Даже в котел хоку попытались заглянуть, но получили отпор. Ребой Джон знал морские правила и где можно было прикасаться только после капитана. Очень скоро вся эта команда не только офицеры и люто ненавидела этих типов, а типам этим, судя по всему, было абсолютно плевать, как к ним относиться и это вызывало дополнительную злость. Капитану, напротив, нравилось цивилизованное общество лейтенантов Ханта и Херста. Он играл с ними в трик-трак... И распевал мальвазию. И беседовал. Впрочем, по большей части говорил он один. А Хант и Херст его внимательнейшим образом слушали. Любой рассказчик мог бы только мечтать о таких слушателях. Он рассказывал им о своем детстве. Об отце, об умершем брате, о деревенском доме, где он провел счастливейшие годы своей жизни и в который мечтал вернуться. Объяснил им, что туман над Вереской поляной — это совсем не то, что туман над бухтой острова Сан-Хуан. В этом месте они оживились, пытались разговорить капитана на предмет того, а в чем же была причина столь грандиозного успеха, добытого капитаном Кидом в том бою? Капитан только рукой махнул. Ему не нравилось говорить на эту тему. Киду доставляло удовольствие считаться героем-победителем в Сан-Хуанском сражении. Но входить в детали дела было почему-то неприятно. Ханты и Херс не смогли выудить у него никаких новых сведений. Капитан Кит начал рассуждать о том, что французы отличаются от англичан и прочих народов ему известных. Судя по приведенным им аргументам, вопрос он понимал глубоко. В это время в другой каюте при других напитках другие люди тоже вели некие разговоры. Калифорд. Берджес и Мэй обсуждали, когда сделать то, что они мечтают сделать, с того самого момента, как поступили на королевскую службу. То есть следует ли им немедленно взбунтовать экипаж и поднять свой прежний флаг или немного погодить, когда прояснится общая картина? Помимо двух лейтенантов имелись еще и два четырнадцатипушечных быстроходных шлюпа, приданных блаженному Уильяму для солидности. Делаться от них будет потруднее, чем от Ханта и Херса. «Это два цепных пса, их капитаны предупреждены полковником», — говорил Калифорд. «Полковник нам не верит. Он понимает, что с той дракой у Сан-Хуана не вся чисто. Бой с ними, может быть, и выиграем, но на что мы будем способны после такой победы?» Штурман крепко сжал в нервной руке свой стакан. Мэй помалкивал ему. Не важно было, в кого стрелять, ему важно было попадать. Блажанный Уильям выраздил зеленоватые воды в южной части наветренного пролива, приветствовал пушечными выстрелами корабли, идущие под знаком креста святого Георга, отпугивал какие-то сомнительные паруса, появляющиеся на дрожащем от зноя горизонте. Беседы капитанской компании и троица заговорщиков текли параллельными курсами, совершенно не пересекаясь. Но существовало еще целое море болтовни на нижней палубе, там, где висели полторы сотни матросских койк. Какие только там не возникали слухи, какие только фантастические домыслы не сотрясались спертую атмосферу. Но ни капитан, ни Калифорд не снисходили для того, чтобы рассеять слухи и опровергнуть домыслы капитан, потому что ему это просто не могло прийти в голову, старший помощник, потому что считал это преждевременным. В ситуациях, застывших в положении шаткого, опасного равновесия, должна появиться какая-то сторонняя сила, чтобы сюжет жизни двинулся дальше. В морском романе такую силу специально искать не нужно. Она является сама. И зовут ее Шторм. Обычно все начинается с облачка на горизонте, если дело происходит днем, которое, стремительно приблизившись, разрастается до размеров падающего с небес ада. Ночь предупреждает только духотой, а ад обрушивается сразу со всех сторон и даже, кажется, снизу. В этот раз блаженному Уильяму повезло. Шквал налетел с носа. Паруса были убраны, поэтому мачты устояли. Люки на нижней пушечной палубе задраены. Благодаря этому корабль не зачерпнул лишней воды. Команде еще не дали отбой. На палубе было достаточно народа для того, чтобы управиться с такелажем. Но интересно начался шторм для капитана Кида. С нехорошей мысли в адрес своих партнеров по игре. Разложенные на столе карты вдруг стали съезжать. На их сторону стола, и он подумал, что это, может быть, какая-то особая форма мошенничества. Он посмотрел им в глаза и увидел в этих глазах ужас. Молодые лейтенанты и раньше капитана Кидда поняли, что происходит. Он возносился над ними все выше и выше, благодаря тому, что внезапная волна продолжала вздымать нос корабля и взрывать в воду его корму. И, наконец... Настал такой момент, когда капитан Кит вылетел совершенно против воли из своего кресла и рухнул ничком на стол. Ударившись головой о столешницу, он начисто потерял сознание и вследствие этого попустил все самое интересное. Очнулся он в своей постели и долго созерцал свои ноги в ботфортах на заднюю спинке. За окном съело солнце. На верхней палубе, судя по характерным звукам, которые капитануш научился различать, солил оживление. В голове стоял негромкий, но устойчивый гул впоследствии вчерашнего прыжка на стол. Вспомнив о том, что произошло накануне ночью, Уильям тут же задался вопросом. А что же это такое было? Почему у него ломит все тело? Преодолевая... Боль во всех членах своего несчастного тела. Капитан встал. Может быть, его вчера избили и заперли? Что же он сделал такого, что с ним так поступили? Он подошел к двери и толкнул рукой. Дверь легко открылась. Не заперли. С трудом и со стонами, переставляя ноги по деревянным ступеням, капитан поднялся на верхнюю палубу своего корабля. Осмотрелся.